Глава двадцатая. Осия. Я никогда раньше, кроме как в видениях, не смотрела в глаза смерти. Никогда не хотела в них смотреть. И уж точно не предполагала, что у моей смерти будут зеленые глаза будущего короля Альдов. Совсем не такие, как в моем последнем видении. Там они были холоднее льда и мертвее самой мертвой пустыни. Меня же он собирается убить со всей страстью и максимальным удовольствием. В воздухе еще слишком много отравы, чтобы на что-то надеяться. Я, с одной стороны, в каком-то оцепенении, а с другой у меня самым позорным образом стучат зубы. Альт в ярости. Это страшно. Очень и очень страшно. Моя правая рука словно в тисках, и я боюсь даже пальцем пошевелить, чтобы захват не стал еще туже, а альт еще злее. Хотя куда уж еще? Сейчас я помню, как никогда прекрасно, что Альду ничего не стоит раздавить человеческие кости. Все мои инстинкты кричат, что надо любой ценой вырваться и бежать, ведь взывать к разуму бесполезно, это уже не яр, это худшее, что в нем есть, помноженное многократно на запрещенное зелье. Вот только вырваться нечего и мечтать. Я же не ящерица, чтобы ускользнуть, оставляя в руке напавшего хвост. Ну и просто стоять и ждать невыносимо. То, что я делаю, продиктовано совсем не романтикой. Я вовсе не о том думаю, что последнее впечатление, которое мне доведется испытать в жизни, его поцелуй. Я не надеюсь, что сама по себе моя попытка поцеловать заставит сменить гнев на милость. и страсть убивать заменится на другую, менее разрушительную. Я рассчитываю лишь на старую добрую лекавку После признаний яра получасовой давности я столько ее сживала, чтобы не броситься за ним, сдаваясь на милость победителя, что меня даже это общее безумие не взяло. Я, кажется, вся пропитана лекавкой и в моем поцелуе ее куда больше, чем в дыме от костра. Яр отвечает на поцелуй сразу же. Мне даже кажется, что он делает встречное движение, что мы встречаемся посередине, и это еще вопрос, кто кого целует, а кто отвечает. Сначала жесткое зло, сминая мои губы до боли, затем уже чуть нежнее, отпустив мое многострадальное запястье. Но зато, впечатывая меня в себя так, что я не могу вдохнуть, и всерьез опасаюсь, что Альт пойдет до конца, невзирая на обстоятельства и свидетелей. Затем объятия становятся мягче, и, наконец, Яр меня отпускает. Уже очень осторожно и бережно. Делает шаг назад. Я почему-то не решаюсь сразу посмотреть ему в глаза. А через секунду это уже и невозможно. Альт склоняется над Лишей, снимая с нее заклятие, замедляющее время. Она рычит и бьется в руках Альда, сыпля его голову проклятиями. Видимо, ее тоже зацепило зелье. Я видела, как она бросила браслет в костер. И прекрасно понимаю, кто виновник моей чудом не свершившейся гибели. А еще я под ликавкой, так что лишу мне ни капельки не жаль. Впрочем, Яр не делает ничего. Только держит. А девушка начинает задыхаться. и в ее прояснившемся взгляде появляется паника. «Сняв браслет, ты себя убила», — с удовольствием говорит ей Яр. «Но у тебя есть еще небольшой шанс. Расскажешь все, что знаешь, и я остановлю для тебя время на срок, достаточный, чтобы доставить к целителям. Каждая секунда промедления Лиша крадет твою жизнь. И я с наслаждением посмотрю, Как она закончится?» Девушка судорожно дышит. Пару секунд она молчит, затравленно оглядываясь, а затем, запинаясь и глотая некоторые слова, начинает говорить. «Нет!» — истерично шепчет она. «Это неправильно! Я не должна была пострадать! На меня накладывали специальное заклятие, чтобы когда я сниму браслет...» Девушка замолкает из-за приступа кашля. «Именно оно тебя и убивает!» — пожимает плечами Яр. — Мне интересно не то, как ты собиралась выжить и с этим жить. А кто тебя завербовал? Лиша прерывисто дышит и не верит. — Ты ничего мне не сделаешь, Альт! — выплевывает она. — Я не поддамся на твои штучки! — Я так рад! — в ответ проникновенно мурлыкает Яр. — Что ты выбрала смерть? — От обещаний... которые слышатся в его голосе, мне становится так же жутко, как и несколько минут назад, когда казалось, что он раздавит голыми руками сначала мое запястье, а затем и горло. Я все понимаю. Лишь я чуть не убила нас всех, чуть не развязала войну. Но если и было у меня где-то внутри чувство справедливости, его перехлестнул ужас. Кажется, я делаю судорожный вздох всхлип, но я К счастью, вовсе не собирается пытать ее прямо сейчас. Меня уже почти привычно пробирает мороз от сильной магии и лишь и застывает. Видимо, альт собирается безжалостно допросить ее потом. Поднять взгляд на Альда я все так же не могу. Но зачем-то заставляю себя оставаться на месте, когда он делает шаг ко мне. Вздрагиваю, правда, так, что не заметить невозможно. Я расстанавливается. «Очень мягко, как никогда раньше», — спрашивает. «Сонное зелье есть?» Я молча, стараясь унять дрожь в руках, достаю из сумки требуемое и протягиваю ему. Дрожь унять не удается, и я чувствую себя невероятно жалкой. «Бросай!» — вздыхает Альт, видимо, решив не приближаться. Послушно швыряю в него небольшой бутылочкой. Там сильный концентрат. Но я не успеваю предупредить об этом. Яр ловко ловит и тут же выливает в костер. Я поспешно сажусь на землю, задерживая дыхание. Но надолго меня не хватает. Первый же вдох, и я отчаянно зеваю. У меня и в самом деле хорошие зелья, что не говори. Интересно, как сам Яр? Утром все кажется сном. Мне столько бредовых снов, к счастью, невидений. а и в самом деле только снов, показано за эту ночь, что и история Лиши и ее браслета кажется просто фантазией излишне чувствительного воображения. Вот только солнце уже очень высоко, а вокруг никого, кроме неподвижно сидящего у костра Яра. И все же я понимаю, что к чему далеко не сразу. Откидываю чужой плащ, которым укрыто, и сажусь. Во рту до сих пор горечь от ликавки. Кажется, я наелась на годы вперед. «Где все?» — спрашиваю у Альда, который теперь рассматривает меня ровно таким же, ничего не выражающим взглядом, каким изучал костер. «Ушли собирать. В основном...» — моргнув, отзывается. Пару секунд. Мы молча друг на друга смотрим. «Без меня?» — зачем-то я уточняю очевидное. «Без». кивает альт и в глазах его мелькает что-то немного похожее на смешинку и без меня почему без меня допытываюсь я не смогли разбудить чуть улыбается яр но улыбается лишь губами глаза непроницаемы а пытались подозрительно уточняю я и в яблочко альт чуть заметно качает головой не пытались яр не велел Снова повисает пауза, и, кажется, Альт читает по моим глазам куда лучше, чем я по его. «Лиша», — говорю я и беспомощно замолкаю, — на пути в столицу с Гридом и Маиной. моиной Я все-таки встаю и иду к костру, принимаю из рук яра миску с теплой еще кашей, усаживаюсь напротив через костер. «Спасибо». альт молча киваетет не расскажешь спрашиваю я перемешав кашу и облизывая ложку я чуть не убил тебя говорит яр словно это главное я вздыхаю по глазам альда все так же ничего не прочитать да и голос звучит ровно но я не могу отмахнуться от ощущения что это его мучает сильно мучает самонадеянно вероятно но впрочем Скорее всего, дело не именно во мне, а в том, что он потерял над собой контроль. Я отставляю миску и иду к Яру. Сажусь рядом, чуть задевая плечом, как он меня вчера. Вот только не знаю, что сказать. Я бы поклялся еще вчера, что для тебя самое безопасное место рядом со мной, говорит Альт, скользнув по мне быстрым взглядом и снова глядя на пламя. Я тоже смотрю на огонь. Парадоксально, но я до сих пор готова в этом поклясться. А еще меня затапливает волна щемящей нежности, и мне как никогда хочется его поцеловать. Но я лишь беру альдо за руку, переплетая пальцы. А Аська с непередаваемой интонацией выдыхает яр, целуя мне руку. Я поднимаю глаза. Теперь во взгляде Альда столько всего. Там можно потеряться и расплавиться. Буквально за мгновение. Прекрасно понимаю, что будет, если я не отведу взгляд. И не отвожу. У меня немного кружится голова. И я сама до конца не верю в то, что собираюсь допустить. Но отступить и остановиться кажется просто немыслимым. Альдова безумие и в самом деле заразно Еще как. Однако останавливается сам Яр. В миллиметре от моих губ от него вдруг веет магией, и он замирает. Я вздрагиваю, от прокатившихся по всему телу отголосков и вздыхаю. До недавнего времени моя повышенная чувствительность к магии не была особой проблемой, так как мне нечасто случалось находиться поблизости от сильных заклинаний. Теперь же каждый день по нескольку раз, и становится только чаще. Это пугает. Яр мягко удерживает мою руку, которую я непроизвольно рванула к себе. Чуть отстраняется и переводит взгляд на свою вторую ладонь. И я тоже смотрю. На ладони сияют и извиваются руны, пронзительно синие. Я видела только раз такой цвет, цвет сапфирового венца в моем видении. Я даже испуганно поднимаю глаза. Вдруг корона уже венчает голову Яра? К счастью, нет. Пока нет. Но как же я умудряюсь о ней забывать-то? — Что это? — спрашиваю шепотом. Не то, чтобы это было мое дело или же мое право лезть с вопросами. Но раз он так и держит мою руку, значит, готов ответить. — Мне срочно нужно домой, — задумчиво говорит Яр. И мое сердце ухает вниз. — Беда! Война! — Что случилось? — испуганно выдыхаю. Альт пожимает плечами. То ли не знает сам, то ли не расположен этим делиться. — Ничего непоправимого, надеюсь. После небольшой паузы все-таки отзывается он. — Придется свернуть сбор. Я и так планировал на три-четыре дня раньше закончить. Теперь же... завтра утром Отправимся обратно. Думаю, по дороге как раз можно добрать до нормы. Я ненормальная травница. Стоило Яру заговорить про сбор и про то, как мало времени осталось, и у меня руки зудят отправиться собирать. Тем более, что грехопадение, похоже, откладывается, если не отменяется. На дне глаз Альда все так же горит жаркое жадное пламя, заставляя мое дыхание учащаться, а щеки розоветь. Но на его руке не менее ярко светятся руны, настраивая на совершенно неромантичный лад. Слишком тревожно. И мне, и, кажется, ему. Я запихиваю в себя пару ложек уже остывшей каши, и мы идем собирать травки. В самом деле, чем еще заняться-то? Маина, напоминаю я, склоняясь над набившей уже оскомину ликавкой. Но что делать? Изведенные запасы надо пополнять. Да и она на редкость полезной оказалась. «Агент принца под прикрытием», — отзывается Яр. «Он тоже собирает травки. И, глядя на то, как сноровисто у него это выходит, я начинаю думать, что наша малочисленная группа наберет больше, чем любая из ушедших с самого утра. И еще, что Академия могла бы и не посылать травниц». Альды сами собрали бы больше, быстрее и лучше. Ого! Удивленно отзываюсь, стараясь все же на Яра не смотреть. Но, гад, предполагаю, из-за Камилы? Она этого не сказала, но полагаю, что да. Амулет! Задумчиво тяну я. Кажется, как не старайся, Яр ни во что не ввязываться, ничего из этого не выйдет. Слишком много разных интересов судьба завязала вокруг него. Я вздыхаю, ловя себя на малодушной и совсем не патриотической мысли. Вместо молитвы последних дней, лишь бы не было войны, в голову упрямо лезет другое, лишь бы он остался жив. Кажется, новость о том, что мы сворачиваем практику и направляемся обратно, все восприняли с облегчением. Даже в глазах преподавателя Риссы, нахмурившейся для приличия и попытавшейся возразить, угадывалось именно оно. Слишком много событий и хлопот с этими альдами. Я с любопытством посматриваю на руки остальных, но, кажется, домой вызывают исключительно яра И я не могу понять, насколько это плохо. Если верить ему, он сам не знает, что именно его там ждет. но не явиться на королевский зов нечего и думать, разве что отречься от своего рода и от силы навсегда отправившись в изгнание. От лиши удалось узнать не так много по словам яра она уже несколько лет состояла в каком то тайном обществе, радеющим то ли за чистоту человеческой расы, то ли за спасение этой самой расы от коварных нелюдей. и до недавнего времени Все ограничивалось членскими взносами и еженедельными сходками. Но теперь пришло время действовать во исполнении своей святой миссии. На этом месте даже Альт вздохнул, а я ощутила неловкость за Лишу в частности и за весь человеческий род в целом. Как легко все-таки оказывается забить нам голову, подменяя понятия, смазывая, меняя местами черное и белое. Лиша, кстати, и в самом деле не собиралась умирать. По оригинальному замыслу неведомого пока врага она должна была остаться невредимой при нападении на наш отряд. В этом месте Яр не стал вдаваться в детали, а я не стала спрашивать, и так ясно, что засада была и что аль до ее того. И, бросив браслет в костер, ликвидировать исполнителей. Вероятно, злоумышленники не были уверены, что Альда в зелье ярости проберет как надо. Да и кто-то из травниц мог сбежать, испортить картину побоища. После произошедшего многие, да почти все в нашей группе, смотрят на Яра влюбленного восхищенными глазами. Хоть и помнят, по словам Альда, очень мало. Но с Диной творится вообще что-то невообразимое. Она не сводит с Альда глаз. Кажется, готова ловить любое его слово. и я даже чувствую острую досаду. А потом понимаю. Яр просто-напросто забрал у нее книгу. Вот она и ходит теперь за ним, не желая отказываться от ложной надежды, что достаточно его как-то задобрить, и он отдаст. Яр подтверждает мою догадку и безошибочно угадывает вертящееся у меня на уме то, что я не посмела произнести вслух. «Нет», — говорит он, — На территории королевства Син не дам и не покажу. Да, мне и в самом деле зудит хоть одним глазком заглянуть в пару рецептов. Чисто научный интерес. Честное слово. А где покажешь? Послушно отзываюсь я. Это такое завуалированное приглашение в гости? Или я совсем помешалась на зеленоглазых хальдах? Вот и мерещатся мне не пойми что. Я пытаюсь вспомнить, Известно ли что-то о дружественных визитах к Альдам? Кажется, у них там нет постоянно действующего посольства ни одной страны. Да и гостей они приглашают крайне редко, неохотно и лишь по делу. Так что вряд ли. На территории любого другого государства. «Выбирай, какого», — предлагает альт «Словно бы он и в самом деле собирается продолжить наше знакомство». Мне хочется назвать королевство Альдов. Но это будет до ужаса похоже на просьбу взять меня с собой. Прямо сейчас, на любых условиях и в любом качестве. Так что я не могу, как бы ни сжималось сердце при мысли о разлуке. Как бы ни хотелось вцепиться в смуглую руку и никогда ее не отпускать. Как бы ни сводил с ума горячий взгляд. Я пожимаю плечами и молчу. И яр молчит, но смотрит так, что для сомнений, вернется или нет, не остается ни малейшего пространства. Вернется. Вот только когда и как? Не с ножом ли к горлу королевы, как в моем видении? Впрочем, он ведь обещал мне выбрать мир, если выбор будет. Мои личные приключения начались с записки от сестры, «Навести меня!» Она была подсунута под дверь комнаты в академии и заставила сердце испуганно сжаться. «По себе знаю. Если пророчице вдруг срочно необходимо с кем-то переговорить, значит, этого кого-то ничего хорошего не ждет». Улья и в самом деле выглядит обеспокоенной, но не спешит начинать серьезный разговор. Мы неспешно прогуливаемся по саду, «Говорим о родителях, о том, какое у меня было платье на балу. Я честно выдаю адрес от Миры, гадая, пришел ли кто-то к ней после бала. Я сделала все, что могла, и даже больше. Не только с Яром танцевала, но и с принцем беседовала. Когда Улька спрашивает, с кем я ходила на бал, сердце мое ёкает. Неужто мы перейдем, наконец, к неприятной сути?» «Но нет». Про Яра слушает спокойно и задает следующий вопрос. «Принца видела?» Говорят, он приезжал. «Видела?» — невольно запинаюсь я. «Как-то подзабыла я уже про его настойчивое высочество. Столько событий было». «И он тебя видел?» — хмурится сестра. «Видел?» — виновато вздыхаю. Н «Не тяни! Что произошло?» Вызывал меня, расспрашивала тебе. «Принц!» «Аська, ты во что такое вляпалась?» Я пожимаю плечами. Если Улька хотела сказать только об этом, то все это не так страшно, как мне было подумалось. «Любой ценой держись от него подальше», — говорит сестра, и мое слегка оправившееся настроение уходит вниз. «Любой ценой?» — переспрашиваю я. И сестра мрачно кивает. «Спасибо!» — тихо шепчу, пытаясь избавиться от внезапного кома в горле. Я не сильна в намеках и шарадах, но здесь мне все понятно. Ни одна пророчица на службе государству не может поделиться видением, затрагивающим интересы королевской семьи. Улька и так почти прямым текстом сказала, что принц принесет мне смерть. Мы делаем еще пару кругов по саду. И я, крепко обняв сестру на прощание, ухожу. Казалось бы, что может быть проще для обычной травницы, чем держаться от принца подальше? Да у нас никаких шансов нет пересечься, если кто-то не будет преднамеренно искать встречи. Я точно не буду. А значит, у меня серьезная проблема. Встречи будет искать. Его Высочество Александр. И надо ли говорить, что у него возможностей куда больше? Мне очень не хочется бросать академию. Ведь, наверное, к началу следующего учебного года принц и думать обо мне забудет. Надо как-то где-то пережить лето. Теперь идея попроситься с Альдом кажется куда более здравой. С другой стороны, Ему своих проблем хватает. Зачем ему еще одна потенциальная причина для войны? Обратно я иду пешком. Почти полтора часа в наступающих сумерках достаточно, чтобы поразмыслить. Да и пожалеть себя, уж если на то пошло. В академию захожу уже смирившись, что надо взять вещи, заглянуть в госпиталь, уволиться окончательно и отправляться, куда глаза глядят. К родителям нельзя. Куда же? Куда податься? Жизнь показывает, что даже вещи брать не стоило. И заодно избавляет меня от выбора. Возле моей комнаты маячит знакомый уже следователь. — А сия, — говорит он, — мне очень жаль. Но я вынужден вас арестовать.